Глава одиннадцатая. Летчик на отдыхе подобен катастрофе на борту, только на отдыхе. Айви н и в а н о в и ч Такеда, философ. Пилотки на курорте. Улицы штабных кварталов Белого флота на военную базу походили слабо. Порт и критические для его работы службы остались за холмистой грядой и административным центром города. по д р у г у ю его сторону, да еще и за бамбуковой рощей, нашлись бы и пляжи не сильно хуже, чем в хваленом армейском Нагасаки, и к о ф е й н и с пирогами к в и ш е достойными лучших французских кулинаров. Тихая улица тут и там пестрила зелеными изгородями уличных кафе, цветными витражами кондитерских, мастерскими часовщиков, букинистическими лавками и фотоателье. Любое движение по ней, даже офицеров с тяжелыми звездами на эполетах, выглядело неторопливой, полной достоинства прогулкой. Тем неожиданнее стал почти боевой порядок восьми девушек в лихо приталенных мундирах ф л а й т с т а н и щ н и ц Что еще удивительнее, двигались они в хорошо знакомом абсолютному большинству местных по учебкам пешем лётном строю. Цели атаки п а р а ф л о т с к и х чуть впереди, даже не подозревали о том, какой успели нацеплять хвост. Слишком у ш е х поглотил разговор. Войду значит на дорожку к парадному. Оживленно махал руками парень со знаками различия дежурного головы бортовой р а д и о у ч а с т и Весь стройный о т ф л о т с к о й кормёжки, но зато во флотском синем обязательно с золотым шнуром Калиб дворецкий наш уже стоит как статуя и хотя даже не улыбается, все равно тоже рад меня видеть. Девчонки. Подвижную четверку в пешем строю немедленно, полушепотом объявила Анна Таяма. Мы ведем. Половина улицы, затаив дыхание, наблюдала, как н е в е с т ь откуда взявшиеся, ф л а й т с т а н и ч н и ц ы расходятся в узнаваемый боевой порядок. До объекта их внимания так пока ничего и не дошло. Его спутник, молодой с м у г л о кожей к шатри, й скуцей, будто и не индус, вовсе бородкой. Оказался настолько поглощен м о н о л о г о м собеседника, что тоже не замечал ничего вокруг. А от дверей тем временем продолжал з а м е ч т а в ш и й с я флотский офицер. На встречу бегут уже и кричат: "Адики!" Юнона и Анна Таяма с диким в и з г о м кинулись на радиста. К шатре нервно шарахнулся в сторону от боевого товарища. В его руках на рефлексе полыхнул на четырех опорных точках противосколочный щит. Близняшки тем временем исполняли вокруг своей растерянной цели что-то среднее между взятием руки на з а л о м и ритуальным брачным танцем матриархов к а н н б а л ь с к и х племен архипелага. Отлез пума бешеная. р а д и с т все же сумел вывернуть руку из н е ч т к о г о захвата и перехватил одну из близняшек уже сам. Та немедленно заверещала наполовину улицы, повисла на его шее и задрыгала на весу ногами. Ты откуда здесь взялась? Это штаб базы флота за вторую проходную гражданским вообще нельзя, а меньшой отрядной голове флайт с т а н и ц ы вас шестьдесят один к а й з е р б а й можно? Ехидно поинтересовалась вторая. Бу ни, мы тебе писали вообще-то. Флайт станичница? Да ладно. Таяма отступил на шаг, уставился на мундир второй близняшки и удивленно перевел взгляд на своего товарища. Скажи мне, ты это тоже видишь? Как наиву! Кшатри развеял щит и ехидно подмигнул. Бу ней. э т тубрутус! Театрально вопросил Таяма. Но все же, девчонки, я все понимаю. Но как так-то? И это мы тоже писали. Столь же театрально вздохнула другая близнешка. Буаку, Таяма, Аники, Сан. Буаку, мой тебе совет. К шатре стряхнул первоначальную растерянность и совершенно искренне улыбался. Не превращай моральное изнасилование в моральное же убийство, не слезут. Да почту на борт сегодня обещали только завтра после обеда привезти. Начал оправдываться Таяма. Я уже который месяц б е р е г не видел. В порт на убитой турбине доползли, так и за какого-то искортного корыта нам трое суток приоритета сняли. Гонор в реестре заявлен такой, будто там лично Стилман на борту. Близняшки синхронно переглянулись. Сестра, начали они в унисон. Ему ты скажешь или я? Да ладно! Настолько же голос в голос протянули оба Флотских. Сам? Сама! На восемь голосов ответил весь отряд ф л й т с т а н и ч н и ц сразу. Близняшки полюбовались на обалделые лица собеседников и уже ни капли не с т е с н я я с ь б е с с о в е с т н о заржали на всю улицу. В бамбуковых д а л я х Банкетном зале офицерского состава их, разумеется, ждали, но вот от того, кто именно, Буаку т а я м а испытал совершенно искреннее удивление. Молодой господин, пожалуйста, следуйте за мной, невозмутимо произнес дворецкий семейства т а я м а Я взял на себя инициативу зарезервировать удобный столик у стены зала заранее. Что? выпалил т а я м а Калиб, вот это здорово! Но как, откуда? Ты же тетя бы никогда тебя не отпустила. Согласно приказанию командира вас шестьдесят один кайзербай й в и н а Ивановича т а к е д а разумеется. Не возмутимо ответил дворецкий. Так получилось, что мои прямые обязанности на флоте именно здесь и сейчас почти соответствуют моим основным профессиональным обязанностям, и я тоже рад вас тут видеть, молодой господин, хотя для меня ваше присутствие и не сюрприз. Мама его сама и навязала, б у н и В полголоса пояснила Анна Таяма, пока дворецкий, словно л о ц м а н в порту, вел за собой небольшой строй из молодого поколения Таяма с их друзьями и спутницами. Сказала, что без присмотра мы обязательно убьемся или сами убьем кого-нибудь не того, ей придется за нас всех краснеть, а с Калибом она хотя бы спокойна. Калипсан, поинтересовался Буаку, один вопрос напоследок. Я все понимаю, но как так вышло, что для вас мое присутствие тут не сюрприз? Некий командир неназванного легкого крейсера дальней инструментальной разведки, отчаявшись получить свой приоритет на ремонт гидроакустической системы, Кали б понизил голос и совершенно хулигански п о д м и к н у л обратился в присутствии конкурента за док и монтаж к геральдических вопросов реестра Гонорового на большему белого флота портовому голове. Особую пор в аргументах прозвучал на то, что на его борту проходит службу и на очень хорошем счету сам дежурной смены радио части голова Таяма младший лично. Да ладно, Буаку посмотрел на уже откровенно веселящихся близнешек. И что в ответ старику? И в ответ вашему уважаемому командиру Айвин Иванович т а к е д а заявил, что удваивает эту ставку, поскольку на его борту проходят службу сами бортовой ф л а й т с т а н и ц ы меньшие отрядные головы Таяма младшие. к а л е б изобразил пальцами воздушные кавычки и совершенно невозмутимо прибавил: два экземпляра. И что примечательно, оказался совершенно прав, хихикнула Анна Таяма. Хотя мне созванием нагло п о л ь с т и л не выслужил а я пока отряда. Можете спокойно наслаждаться береговой увольнительной молодой господин. В потрясенной тишине закончил Калип и Финдопула. Я совершенно точно знаю, что вас и заслуженный отдых в ближайшие трое суток не разлучит никто и ничто, не ни по гонору. Развернулся и неторопливо с достоинством удалился. Мне порой кажется, о с т о л б е н е л а сказал ему вслед Буаку Таяма. что если кровососущие д в у м о з г и с т р е т ь е й планеты начнут обстреливать нас межпланетными ломами убийцами, Калиб достанет из шкафа противометеоритные стальные зонтики каждому, и лучевые ружья? В тон ему закончила юнона Таяма в коробке черного дерева на а л а м б а р х а т е парные с ракетной хаудой для отстрела межпланетных х и т и н о ц и к л о п о в с л о н о в ы м пироидов. Слушайте, вы черви книжные! Не выдержала Анна Таяма. Вы сюда гулять пришли или что? Пошли за стол уже. к а л е пообещал Кари девяти тысяч специй. Как дома твоему другу точно понравится. б л ю д о оценили. Кшатри а н к у р ш е вам был просто в слезах. Не то от знакомого еще с детства вкуса домашней кухни, не то с того количества сортов разного перца, что традиционно клали в Кари фамильные повара семейства Таяма. но даже так оставить блюдо он не смог. Это попросту оказалось не в его силах. Шивамсан, просветите нас, сказала юнона Таяма, когда подали вино. Мы все к своему искреннему разочарованию очень плохо разбираемся в р о д а х в о й с к где раджанов заставляют настолько короткобриться. Вы же подводник, да? Пророк говорил. Перед началом ответа к шатре демонстративно извлек каплю вина из бокала, отбросил на пол и растоптал ногой. Рубит убороду, что не дает закрыть рыцарский шлем. Мой рыцарский шлем зовется дыхательный аппарат. Мой рыцарский конь торпеда с нулевой плавучестью. Моя крепость идет на девяти узлах подводного хода. Его пафосную речь прервал какой-то странный звук. Извини, но я сейчас представила, как вы на этих торпедах выныриваете с каловоротами в руках и быстро-быстро дырявите имперскому мигалинкору днище прямо на п о р т о в о й стоянке. Демонстративно виновата начала Анна Таяма, а дальше моя фантазия как-то его все отказывает. Анкур шивам запрокинул голову и громогласно захохотал. Всё гораздо прозаичнее, отсмеявшись, пояснил он. Мы выходим с борта морской пчелы ночью под водой к рифу, осматриваем его. Составляем карту, бьем шурфы, соединяем заряды в сеть, а потом, когда о т г о в о р я т большие калибры, п х там, где была преграда, остается пролом в несколько десантных плоскодонок шириной. Если бы не спецподготовка, мы бы считались обычными строителями. А стоит подготовка их спеца таких затрат, что они сами даже не воюют, ни борт, ни люди, добавил Буаку. Почти. Почти, согласился а н к у р ш е в м Имперские патрули неизбежная в море случайность. Вот, Анна Таяма воздела палец к небу. Скажи мне как подводник, сколько у меня есть времени, чтобы с трех с половиной тысяч ф о т о в уделать подлодку, которая уже начала погружаться на десяти узлах надводного хода? Один боевой заход тут и думать нечего, отрезал Кшатри. Что у вас под крыльями двухсоточки? Пока уронила, пока в горизонталь вышла и м п е р е ц уже р у б к о й море пилит. Они же на рулях п о д т я г и р я ю т это быстро. А, ну да, согласилась Таяма. А если у меня примерно сто футов запаса по глубине поражения и скорость маневренного боеприпаса на входе в циркуляцию в один кабель то в примерно равна скорости пикирования и ронять на полу автомат е с перекрытием циркуляции в две трети диаметра? Это что же за д р я н ь такая? Не поверил Анкуршевам. Бетонно бамбуковая свободно падающая противолодочная спиральная торпеда М два торжествующе объявила Таяма. У имперцев есть? Первым делом спросил к шатри. й Пока нет и вряд ли появится, ответила Юнона Таяма. Там же ни сложных детонаторов, ни своего хода, просто заклиненные б а м б у ч и н ы вместо рулей, автомат сброса простейший, сводит альтиметр и спидометр на электроспуск, вкладыш к прицелу и все. Дай ее какому-нибудь фон Брауну, не успокоится же, пока ракетный двигатель и магнитный детонатор не в п и х н е т по цене адмиралтейского катера. Юнона Таяма, сан, вы меня пугаете, совершенно искренне заявил к шатри. й Сестренка совершенно без всей этой ерунды н е д а л е е как пару суток назад, отправила на дно лодку почти у берегов части архипелага Конфедерации. Жизнерадостно пояснила ему Анна Таяма. Ну как у берегов? На последней третьи маршрута где-то. Какую лодку? Анкурши вам запнулся. Они опознали, развела в театральном жесте руками Таяма. Где-то на пару тысяч длинных тонн водоизмещения плюс-минус. По определителю смотрели не то сорок шестая крейсерская, не то сорок вторая улучшенная, не поймешь даже, чего они с рубкой сделали. А спросить не у кого. Но кого мы тут, по твоему, сегодня отмечаем? Как ни крути, а первый боевой выход дочерей лучших семей Конфедерации. Ну, если так, оно, конечно же, да. Согласился Кшатрий. Повод веский. Минутку внимания! Его оборвал голос Тамады. На сцену офицерского зала приглашается меньшая отрядная голова флайт станицы ВАЗ с 6 1 Кайзербей Юнона Таяма. Оркестр урежьте гимн конфедерации. Оркестр урезал как-то лихо и даже, пожалуй, чрезчур истерично, но подогретый вином и деликатесами зал принял такую игру с благосклонностью. Юнона Таяма. находясь в боевом вылете, обнаружила и нанесла результативный воздушный бомбовый удар по субмарине класса Бальбоа. т а м о д а взял Юнону за руку и боксерским жестом воздел над головой. В знак признательности ее заслуг перед флотом Конфедерации ей вручается этот скромный, запоминающийся подарок. На сцену под все те же залихватские импровизации гимна Конфедерации выкатили узнаваемую аэродромную тележку. Загадочный предмет на тележке накрывал плотный а л ы й шелк. Тамада на публику одним резким жестом сдернул покрывало. Наша героиня совершенно забыла в з в е с т и эту бомбу. За спасение шестидесяти человеческих жизней от неминуемой гибели на дне морском все шестьдесят членов экипажа морской пчелы. выгравировали свои имена на с е р е б р я н о й п а м я т н о й т а б л и ч к е на корпусе так никого и не погубившего боеприпаса, разумеется, после того как выковырили его из рубки, выкрутили детонатор и вытопили заряд. В гробовой тишине полыхнула яркая вспышка. Юнона Таяма обреченно подняла голову в зал и, разумеется, увидела к р и в и ц к у ю с фотоаппаратом в руках. За столом, прижав руки к лицу, молча тряслись от беззвучного хохота багровые до кончиков ушей Анна и Буаку Таяма. Шипаль, обреченно выдохнула она.